во время которой он слышал лишь ровное дыхание Мэг. «Простите, не поняла», — проговорила наконец она. «Как вы сказали?» «Неужели забыла?» — со стахом подумал он и вытер вспотевший лоб. «Джон Энстон из National Fidelity», — повторил он. «Вы меня помните?» А, ну, конечно, конечно. Простите, пожалуйста, я работала, поэтому не сразу сообразила. Надеюсь, я вам не помешал. Ну, что вы, что вы. Я, я часто вспоминаю вас. Как у нас с сюжетом? Ну, кажется, я кое-что придумал. Неуверенно пробормотал он. Может быть, я что? Он сконфужно молчал. Рука, сжимавшая телефонную трубку, стала влажной. «Видимо, вы сегодня заняты», — предположила она, прерывая затянувшуюся паузу. «Я в Брютауне. Мне необходимо встретиться с несколькими клиентами. Но если вы не против, я мог бы подъехать часам так в семи. Буду рада вас видеть». Если не возражаете, мы вместе поужинаем, хорошо? у меня, правда, не очень изысканная, но все-таки я не люблю ужинать одна. Энсон испугался, что она услышит, как забилось его сердце. Ну, такое вы мистер Энсон, нетерпеливо спросила она. Да-да, благодарю вас, благодарю ты трясущейся рукой повесил трубку. Загорелая самоуверенная красавица в небесно-голубой мужской сорочке и плотно облегавших стройные бедра белых брюках вошла в магазин, остановилась перед барву и посмотрела на него так, словно разглядывала пятно на свежей скатерти. — Видимо, сейчас еще рано сажать розы, Мэри Виткрофт, спросила она. — Ты виде этой женщины У Парло захватил дух. Да, роновато, рановато, рановато промямлил он, но я могу принять ваш заказ. Если вы не против, мы привезем вам семена, посадить можно и потом. Долгое глаза равнодушно скользнули по его неказистой фигуре. Мне нужно двадцать кустов. На имя миссис Ван Герц. Мой адрес у вас есть. Заранее благодарю. И не сказав больше ни слова, Она удалилась, покачивая бедрами. Барлоу тупо глядел ей вслед. Мистер Барлоу, вы повязались? Сухо сказала одна из продавщиц. Барлоу опустил глаза, Посмотрел, На красную открою бритву, которую держал в руках, и, машинально облизав пальцы, вновь уставился на открытую дверь, за которой еще видно было спину удалявшейся миссис Вандерс. Глава третья. Доехав до конца дорожки, Энсон увидел, что ворота и дверцы гаража открыты. Он въехал в гараж, выключил мотор, вышел из машины и, вернувшись к воротам, аккуратно их прикрыл. Но в гостиной горел свет, и сквозь портьеру Энсон увидел силуэт, шедший ему навстречу хозяйки дома. И в прошлый раз они долго смотрели друг на друга, прежде чем Мэг нарушила, наконец, молчание. «Вы на редкость пунктуальны, мистер Дэнсон?» сказала она. «Входите же, прошу вас». На ней было оранжевое плессированное платье, в котором она показалась ему еще более соблазнительной, чем в прошлый раз. «Сядем сразу за стол, вы не против?» спросила Мэг. «Не знаю, как вы, а я просто умираю с голоду работала сегодня и совсем забыла про обед. Надеюсь, работа шла неплохо, поинтересовался он. Как себе? Отодвинув машинку и бумаги, она поставила на мятую скатерть две тарелки с холодным мясом и огурцами, виски и лед, сифон с газированной водой, базу с яблоками. Садитесь, садитесь, мистер Ренсон. пригласила она, наполняя стакан.